Глава 23 Дождь лил до утра, укрывая улицы слякотью, напитывая землю, не знающую воды почти целый век. Словно смывая неведомое проклятие вечной жизни, лежащие на мертвой деревне. Войдя в ближайший, как рай, пустой дом, под крышей Коева намеревался ожидать прибытия вызванной подмоги, Курт ощутил запах гнили, источник которого обнаружился в подполе и на маленькой, как плодовка кухня. оставленная здесь многие десятилетия назад съестное, до этой минуты сохранившееся почти в неприкосновенности или же просто высохшее, теперь осело влажным серо-коричневым прахом. Стены крошились буквально на глазах. Каменная кладка трещала. По временам осыпаясь на пол песком, оконные рамы, скрипнув, треснули спустя час, и, жалобно застонав, провисла на петлях ощелившаяся дверь. Бернхард сидел на полу у дальней стены – связанный по всем правилам, предусмотренным на случай поимки подобной личности, в избежание неприятностей с заткнутым ртом, отчего утратил возможность извергать выдержки из писаний и косился по сторонам со все более смысленным испугом и тоской, что вселяло некоторую надежду на то, что его помешательство было все же явлением временным. Сила, пребывающая в нем, тем не менее, его покинула без остатка, и покровительство существа, слившегося некогда с чародеем, ушло. Посему Курт оставил его наедине с подопечным с относительно спокойной душой, вновь выйдя под дождь, чтобы привести оставленных у пределов деревни коней. Теперь курьерские пошли смирно, лишь недовольно фыркая, когда вода попадала в ноздри и косясь на своего поводыря сукаризной. Вечером, Когда на пустую деревню начала уже снисходить мгла, снаружи донесся тяжелый шлепок, заглушенный треском, и земля под ногами дрогнула. Обгорелый столб, стоящий всего в трех шагах от дома, рухнул поперек дороги, чудо миновав крышу внезапно обветшавшего жилища. Грохот и плеск длинных бревен на грязь, а то и о кровли блистоящих домов, продолжались почти всю ночь, заставляя связанного чародея вздрагивать. В его забытье. Разведя огонь, Броно еще минуту сидел подле очага, глядя в пламя. А потом протянул к нему руку, осторожно коснувшись пальцами рвущихся вверх языков, и неловко усмехнулся. Подумал, вдруг и я тоже, — пояснил он в ответ на хмурый взгляд. Это было бы до крайности несподручно. Курт молча отсел подальше и отвернулся от ярких, горячих лоскутов к покосившейся провисшей двери. Подопечно уснул тот же, лишь улегшись на просевшую узкую скамью подле очага, а он еще долго сидел поодаль, глядя сквозь дверную щель, льющуюся с желоба воду и слушая, как рушатся гниющие деревянные столбы. Ожидать чего бы то ни было нападения не приходилось. Никакие силы, судя по вершащемуся вокруг, в этом месте более не обитали. Однако сон все не шел». Несколько раз Курт приближался к тесному очагу, пытаясь принудить себя встать рядом, вплотную, как два часа назад Бруно, как когда-то он сам, протянув руки к огню. Произошедшее сегодня должно было наглядно показать, сколько времени требуется для того, чтобы опасность стала действительной. Страх не напрасным. Но воспоминания о случившемся не пробуждали к жизни доводы разума, а напротив – Убивали их, стискивая сердце холодом. Наконец, устав бороться с самим собою, он прошагал к двери и вышел, остановившись на пороге под узким навесом, надеясь на то, что ровный песок воды и холодный воздух навеют сон. Подопечный проснулся за полночь. Было слышно, как изменилось его дыхание, хотя со скамьи тот не поднялся и ничего не сказал. Выждав минуту, Курт, не оборачиваясь, выговорил. «Не смотри в спину. Не люблю». «Не спится?» — вздохнул помощник, сочувственно приблизившись, и он тяжело усмехнулся, по-прежнему глядя на темную улицу. «Нет, я просто хожу во сне и разговариваю». Бруно на его шпильку не ответил, остановясь рядом и глядя туда же, куда и он. На невидимую во мраке колокольню церкви напротив двух у колодца. В молчании протекла минута, и Курт, наконец решившись, спросил чуть слышно. «Что было сегодня?» «По-твоему, что?» «Чудо!» — откликнулся Бруно, не замедлив с ответом ни на миг. И мастер-инквизитор обернулся, глядя в серьезное лицо подопечного, пытаясь отыскать в нем тень насмешки и не видя таковой. «А что, по-твоему?» — пожал плечами подопечный, перехватив его взгляд. «Сегодня здесь случилось то, что не укладывается в рамки фактов, данных и логических выводов. Логически рассуждая, сегодня здесь должно было стать на троих кадавров больше, а вон тот говнюк — на три доли счастливее. Факты говорили о том, что мы, как два кутенка, должны были утопнуть в этом дерьме, даже булькнуть не успев. Все данные сходились на том, что и мы, и Святой Отец с нами вместе должны были отправиться в мир иной, очень иной. Но случилось чудо. Мы живы. Оно, уж не знаю, что это было. ушло. Сбежало с поля боя, поджав хвост или что там у него вместо хвоста. Щупальца. И позволь заметить, сомневаюсь, что дождь, разозившийся прямо над нами, именно в тот момент так вовремя случайность. А уж тем паче. Дождь в этом месте, где ни капли воды не падало больше 80 лет. Посмотри вокруг. Это место встречает свой конец. Если ты и сегодня скажешь, что все это совпадение... «А ты, как я вижу, ничему не удивился», — отозвался Курт тихо. «Или чудеса в твоей жизни попадаются на каждом шагу, что ты столь спокойно их принимаешь? А ты уж больно удивлен самой возможностью этого чуда. Слишком удивлен для Инквизитора». «Именно как Инквизитору известно слишком много ситуаций в жизни, когда чудо было более необходимо, чем сегодня. И спасти оно могло быть, может, жизни более нужной, чем наши. «Откуда тебе это знать?» – возразил Бруно уверенно. «Может, сегодня здесь решалась судьба мира, или же твоя, или моя жизнь по какой-то причине стоит сотен других? А может, мы тут и вовсе никто, и все произошло ради прославления нового святого?» «Это какого же?» – уточнил Курт напряженно и подопечно улыбнулся почти снисходительно. «Того самого, которого ты обозвал старым дураком и которому прочил келью в доме презрения». «В одном с тобой соглашусь. Со святыми разговаривать ты не обучен. А по-твоему, кто выточил нас из этого? Не твои же молитвы. И не мои, — уточнил Бруно с усмешкой. Я не молился. Я клял все на свете и поминал не того, кого надо». «Предлагаешь мне так и написать в отчете? Бог избавил нас от врагов наших по великой милости его и через молитвы служителя Христова. Ты еретик Курт, знаешь об этом?» вздохнул тот в ответ. «Ты безоговорочно признаешь за темными силами возможность и способность действовать в нашем мире, в людских душах, да где угодно. Но лишаешь этой привилегии силы светлые. Накатать бы на тебя доносец. Вот только керн, сдается мне, на тебя уже махнул рукой. Никакие они не святые», — отозвался Курт серьезно. «И докричаться до них в самом деле чудо. Тех, кого ты назвал темными, много». Как грабители по дорогам, а тот, кто вот так услышит и поможет, он один. Как ненароком постречавшийся на все той же дороге солдат с неправдоподобно развитым чувством долга, который, по секрету, тебе скажу, вовсе не знает о том, что и где происходит в каждый миг жизни этого мира, а посему надо быть уж очень необычным человеком, чтобы суметь сообщить ему о каком-либо нарушении порядка, требующем его личного вмешательства. Причины же, по которым он, услышав или узнав о нарушении самостоятельно, избирает ту или иную линию поведения, решает, вмешаться или нет, и вовсе непостижимы. «Неисповедимы пути Господни», – наставительно подытожил Бруно. «Для тебя это новость?» «Я уже привык к тому, что земля эта дана нам вместе со всей грязью, что на ней, чтобы мы барахтались в этой грязи, как сами умеем. Без помощи, в крайнем случае, с советами». в которых еще поди разберись. дельные они, или это полнейшая ересь и абсурд. А когда кто-то там...» Курт неопределенно кивнул вверх, откуда падали стремительные хлесткие струи воды. «Вмешивается?» «Я чувствую себя довольно неуютно». «Вот оно что!» — протянул Бруно. «Закономерности не видишь. Система нарушается, и у Курта Гесса бессонница. Адепт вечных устоев. Поборник порядка». Они все в этой жизни можно распланировать и предусмотреть. Хома пропонит, знаешь ли, Deus диспонит. Это и раздражает. Человек предполагает, а Бог располагает. Латинский. Господи, ты слышал? с усмешкой, обратясь к темным небесам, вопросил подопечный: Ты его раздражаешь. Ты чем недоволен в конце концов? Тебе жизнь спасли, и душу, заметь, что гораздо важнее. а ты брюжишь, что перед этим Господь не ниспослал тебе голубя с уведомлением. Дают, бери, скажи спасибо и ложись спать. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Сегодня это будет неплохой вечерней молитвой». Курт не ответил, оставшись стоять на пороге, когда Бруно вновь улегся, лишь позавидовав тому, как мгновенно тот погрузился в сон. Легкая дремота сморила его лишь под утро. изводя видениями, которых не бывало уже давно. И он привычно просыпался от несуществующего жара и жгучей боли в руках, успокаиваясь, засыпая снова и вновь пробуждаясь. От чего-то образа яркого света, замершего перед алтарем священника и спасительного дождя его не посещали. И утро Курт встретил разбитым и усталым, едва ли не более, чем минувшим вечером. Голова трещала точно после хорошей попойки. а начавшая его одолевать еще в хамельне простуда, продолжилась болью в горле и постепенно, но неуклонно разгорающимся жаром. То, что должно было быть подкреплением, явилось ближе к полудню. Вопреки ожиданиям, это оказался не пяток арбалетчиков Друденхауза, приумноженных магистратскими вояками, а хорошо вооруженный особый отряд. Шарфюрер, уже знакомый по прошлому делу, Бросил на мастера инквизитора взгляд удивленный и снисходительный, обронив насмешливо. «Погляди-ка! Жив! С добычей!» «Шарфюрер! Командир группы! Немецкий!» Корт покривился, предпочтя оставить без внимания хроническое презрение подобных личностей к действующим следователям. Однако не удержался заметить, что дознавателям приходится делать еще и не такое, когда вызванная на подмогу зондергруппа является спустя сутки после того... как отпала в оной подмоге необходимость. Шарфюрер молча усмехнулся, не став заострять внимание на конфликте и не упомянув о том, что их появление здесь сегодня и вовсе чудо, мстительно дождавшись, когда курцам задаст вопрос о том, какими судьбами особая группа конгрегации вообще оказалась в Кёльне, куда было направлено его донесение. «Отец Бенедикт», — пояснил тот наконец. Получив запрос еще на эксперта, он призадумался — а когда пришло требование выслать экзорциста, сказал, что отправлять следует и нас. С чего бы это? Даже не пытаясь скрывать растерянность, проронил Курт, и Шарфюр приосанился, изображая ректора Академии Святого Макария. «Это же Гессе!» Тяжело вздохнул он легко узнаваемым полушепотом. Отец Бенедикт предположил, что, коли уж ты так засуетился, стало быть, близится завершение расследования, в которое ты ввязался, что, в свою очередь, «Означает много крови и необходимость в содействии. Ошибся он, я так погляжу, во всем. Крови маловато, да и с этой безо всякой поддержки. Третий ваш, в Хамельне? «Да», — отозвался Курт жестко, мысленно скрипя зубами от развязанной снисходительности шарфюрера и понимая, что бессилен повлиять на ситуацию. «В Хамельне, Хотя, возможно, он уже на пути в Кельн, в повозке, крытой полотном». «Мы справились без поддержки, это верно», — вояка помрачнел. И Курт, развернувшись, отошел в сторону, подавив желание унять угрызение добросовестного, как ни крути, служителя, сказав, что произошло это задолго до отсылки запроса и гибель следователя, не его вина. Пренебрежительное отношение всевозможных отделов и подотделов конгрегации к операм могло забавлять, пока реальность отстояла где-то вдалеке от вежливых перебранок и колкостей из подваль, валь. Но сегодня это высокомерно-понебратское похлопывание по плечу со стороны того, кто, строго говоря, прибыл в его распоряжение, раздражало как никогда. «Собачья работа!» — вздохнул Курту вслед шарфюрер, и когда он резко развернулся, осекся, неловко пожав плечами. Я пытался выразить соболезнование. Без задней мысли. Вышло скверно, признаю. «Дайте лекаря к арестованному!» Не ответив, распорядился Курт и помедлив договорил. «В церкви тело. пообходительный с ним». «С трупом?» — уточнил тот, и он нахмурился. «Что-то неясно?» «Как скажете?» Незначай сменив тон на неопределенно вежливый, кивнул шарфюрер. «Будем любезны и учтивы. Как вы сами. Может, сперва к вам, лекаря?» «Обойдемся». Отрезал Курт и, перехватив его сумрачный взгляд, примирительно добавил. «Спасибо. Займитесь арестованными. Возможно, у него треснуло ребро другое или есть небольшое сотрясение. Споткнулся, бедняга!» — вздохнул шарфюрер, и Курт мельком улыбнулся. «Грязь? Скользко? Бывает!» Опасения оказались напрасными. «Ничего, кроме крайней степени подавленности и некоторой нервозности...» У плененного чародея обнаружено не было. Связь его рассудка с реальностью, однако, восстанавливалась медленно и натужно. Хотя, как выразился осмотревший его эскулап, положительная динамика имеется и прогрессирует. Посему, ко времени грядущего допроса в Друденхаузе, Кёльна, Пернхард, должен быть уже в состоянии изъясниться относительно связно. В сопровождении до Хамельна, куда... развернувшись, с группой направились представители, собственно, Друденхауза, Курт выпросил одного из бойцов. Шарфюрер, помявшись, выделил двоих и, предваря искреннюю попытку выразить благодарность, довольно язвительно заметил, что действует в собственных интересах, не желая случись какая напасть, вставать перед судом за то, что не уберег ценного служителя. Поняв, что краткое перемирие нарушилось, Курт лишь вздохнул и промолчал – не желая затевать распорю снова. Временным штабом конгрегации спонтанно и само собою стало обиталище отца Юргена. Во дворе топтались люди и кони, натыкаясь тут и там на нерасторопных служек. В комнатах гробовая тишина перемежалась внезапно суматохой, кажущейся в этом доме сегодня неприлично громкой. Единственным, кто сохранял некоторое подобие, если не хладнокровие, то хоть какого-то достоинства, был тот самый... не по возрасту сообразительный паренек, раздающий указания и встречающие направленные на него взгляды прежих служителей конгрегации с предупредительным спокойствием. Завидев Курта, он встал поодаль, совершенно явно ожидая, пока господин дознаватель освободится, сдав на руки друденхаусским стражам упакованного чародея, и мастер-инквизитор, подумав, махнул рукой, подзывая его к себе. «Я вижу у тебя ко мне дело», — без обиняков заметил Курт, Служка кивнул. «Да, мастер-инквизитор», — согласился он, и, покосившись настоящего них Бруно уточнил. «К вам одному. Это не моя затея. Я исполняю повеление отца Юргена. Как я понимаю из того, что вы явились одни, душа его ныне с Господом, а на этот счет я имею некоторые указания, касающиеся вас». «Да». Не зная, на какие из услышанных слов отвечает, пронил Корт. «А ты не удивлен, я вижу». Отец Юрген, оставляя нас, сказал, что возвращения его ожидать не следует. С плохо скрываемой печалью в голосе отозвался Слушка, что Господь ведет его по последней стезе. Уходя, он оставил некоторые распоряжения касательно всевозможных дел, а также одно нарочитое, относящееся к вам лично мастер-инквизитор. Если вы имеете свободную минуту, я попросил бы вас проследовать за мною. Надолго я вас не задержу. Беди — Веди, — коротко приказал Курт. когда слушка умолкнув, уставился на него с почтительным ожиданием. И тот, коротко склонив голову, указал на дверь столь шумного сегодня дома, пойдя впереди гостя. Курта паренек усадил у стола, введя в одну из комнат, попросив подождать и выйдя прочь. Комнатушка была та самая, тесная, но уютная, хотя и плохо протопленная, где два дня назад он возражал тихому провинциальному священнику, убежденно заявлявшему о непременной полезности его предстоящем деле – Сам говоря, не менее уверенно, что не молитва будет их основным союзником. Служка возвратился спустя минуту. Приблизясь, осторожно и медленно, словно боясь разбить, протянул гостю короткие деревянные четки. — Отец Юрген хотел, чтобы я, когда вы возвратитесь, передал вам это с его благословением, — произнес он тихо. А кроме того, кое-что на словах. Он просил сказать вам так. Быть может, вы просто не пробовали. Наверняка вы знаете, о чем речь. Несмотря на явно прозвучавший в последних словах вопрос, Курт остался сидеть молча, глядя на темные бусины с невнятным чувством, отчего чего-то не осмеливаясь протянуть руку и принять. Выждав полминуты тишины, слушка бережно положил четки на стол и, отступив, вышел, оставив его наедине со сметенными мыслями. Над завещенной ему реликвией Курт просидел долго, прежде чем решился взять. Отчего-то казалось, что лишь он коснется от полированного пальцами дерева, и оно рассыплется или исчезнет, или же произойдет нечто, чего и вовсе невозможно предположить и предугадать, нечто столь же невероятное, как и все, что вершилось в эти дни. Наш шумный двор он вышел, спрятав нежданный дар, еще не решив, говорить ли о нем подопечному, пребывающему в неестественно приподнятом расположении духа после того, как обнаружил, что с рук вместе с грязью мертвой деревни смылись и следы ожогов, оставленные призрачными щупальцами. Бруно обнаружился за оградой, у ворот, оберегаемый хмурым стражем, косящимся недовольно на его собеседницу, в которой Курт признал сестру подопечного. На сей раз ее пухлое лицо не выражало прежней радости или хоть тени приязни. Она говорила сжато, отрывисто, недобро глядя на брата из-под плотно сведенных бровей. Бруно слушал молча, смотря поверх ее головы в сторону. Барбара толкнула его в грудь, топнув ногой. Тот ответил, коротко и негромко, и она, помрачнев еще более, выговорила что-то через силу. Мгновение тот смотрел себе под ноги, не отвечая, и, наконец, кивнув, развернулся и двинулся прочь от нее, во двор священнического жилища. «Бруно!» — остерегающе прикрикнула та, сделав шаг вперед, и стражу ворот шагнул тоже, преграждая ей путь. — Я верно понял, — уточнил Курт, когда подопечный приблизился. Тот вздохнул, пожав плечами. — А чего ты ждал? Меня поименовали двуличным мерзавцем, тебя фанатиком-кровопийцей, изувером и зверем из моря. — Такое слышу впервые, — отметил Курт с усмешкой. Бруно невесело улыбнулся в ответ. — В конце концов, — договорил помощник, — Мне было сказано, чтобы, пока я имею хоть какие-то отношения к Инквизиции, я не смел вновь являться в этот дом. Сегодня Карл — бедняжка и претерпевший, а я — взорвавшийся и одуревший от власти сукин сын. — Одуревший от власти, — повторил Курт, зябко передернув плечами. — Бррр! Даже самому страшно, как представлю тебя, одуревшим от власти. Ты разъяснил ей, как на самом деле выглядит ситуация. — К чему? — отмахнулся Бруно. — Лишь напрасно потрачу время, слова и нервы. А, к прочему, не вижу, за что я должен оправдываться. Не дождусь, когда вернемся в Кельн. Что-то это болото начинает меня топить. Что ж так о родных пенатах? — укорил Курт, косясь на солнце и просчитывая, насколько велика вероятность того, что в путь можно будет тронуться уже сегодня. Повозку с телом Ланца они нагнали следующим вечером. За час пути до Кельна. и оставшийся путь проделали вместе. Стражи на воротах были, как следует, устрашены знаком и высказанным всерьез посулам повырывать языки, если тем вздумается распространяться о подробностях увиденного. По темным, уже предутренним улицам, скрытую полотном телегу и коня с прикрученным к седлу Бернхардом вели как можно тише, запугав попутно также два магистратских патруля, которые, невзирая на состоявшуюся казнь мясника, обвиненного в убийствах, продолжали блести следование комендантскому часу. Керн, чем немало не удивил своего подопечного, обнаружился в Друденхаузе и даже бодрствующим. В темный двор позади двух башен он спустился сам, не дожидаясь, пока Курт поднимется к нему, и остановился в стороне от укрытой повозки, не приближаясь к бесформенному тюку, лежащему в ней. Во мраке ночи, освещенной лишь двумя факелами в руках стражей, лицо обер-инквизитора различалось кверно, И нельзя было сказать, какие чувства отображаются на нем, да и отобразилось ли хоть одно вообще. Я не написал об этом в донесении. Через силу складывая слова, произнес Курт, не решаясь приблизиться. На ситуацию с требуемой подмогой это не влияло, а само по себе... Я подумал, новость слишком существенная, чтобы через голубя. «Как?» Тихо и коротко спросил Керн, не обернувшись к нему. Курт вздохнул. — Это... это сложно, Вальтер, вот так, двумя словами. Если вы готовы выслушать, я готова читаться. Хорошо. Керн отступил на шаг назад, устало опустив голову, и лишь тогда стало видно в случайном отсвете факела, как застрились скулы и плотно стиснули сухие губы. — Отчитаешься. Сперва лишь один вопрос, Геса. «Дознание закончено?» «Да», — кивнул он, неловко махнув рукой в сторону связанного чародея, которого сгружали седла друденхаусские стражи, и начальник шумно вздохнул. «А это главное, верно? Ну что ж, за мной. Оба». По темным лестницам Кур шагал тяжело, и виной тому было не только все более отдаливающая его болезнь, обложившая хрипящее горло и кружащее голову, В шагах подопечного позади него слышалась неуверенность. В прямую спину перед собою он смотрел напряженно, заранее пытаясь подобрать слова, которые сейчас надо будет произнести, и не находя нужных, правильных. Так и застыв в молчании, когда Керн, усевшись за стол, кивком велел начинать. — Я помогу, — вздохнул обер-инквизитор, когда Курт, переступив с ноги на ногу, отвел взгляд, так и не выговорив ни слова. И он поморщился, ощутив себя допрашиваемым, чье молчание пытается пробить докучливый инквизитор. «Начнем с главного вопроса. Как и при каких обстоятельствах был убит Дитрих?» «Застрелен», — тихо выговорил Курт, по-прежнему не поднимая взгляда. Тут Керн кивнул. «Застрелен». «Кем?» Курт прикрыл на миг усталые глаза, собираясь с духом, понимая, что сейчас и здесь то, что надо сказать, прозвучит дико, нелепо, — и отозвался, — еще тише, так что едва расслышал себя самого. Мной. В тишине прошло всего мгновение, в полной, нерушимой, могильной тишине, которая разбилась, когда Керн, поднявшись, скрипнул по каменному полу ножками стула, рывком отодвинув его прочь и едва не опрокинув. «Повтори!» — потребовал он мёрзлым, как зимний пруд, голосом. И Курт, решившись, скинул голову, глядя начальнику в глаза, похожая сейчас на два стальных острия, замерши в готовности пронзить на месте. Керн слушал его все так же стоя, не двигаясь и не отводя взгляда. Долгие, вытянувшиеся, как медовая нить, минуты, не перебивая, не задавая больше вопросов и не подстегивая. когда он замолкал, собирая нужные слова. Лишь когда Курт умолк, тот медленно перевел взгляд на безгласного подопечного и коротко бросил. «Хофмайер все время был рядом?» «Да». Откликнулся Бруно настороженно, и Керн кивнул. «Хорошо. Стало быть, свидетель есть?» «Если вам угодно». уже почти спокойно, почти хладнокровно проговорил Курт». то запрос в попечительское отделение проведения расследования касательно моих действий я могу написать сам. «Почти утро уже», — не ответив, произнес оберинквизитор, обернувшись на миг в окно и кивнул на дверь. «Ты, смотрю, болен. У тебя есть пара часов на отдых, после чего навестишь Марту и сообщишь ей о смерти Дитриха». «Почему я?» — выдавил Курт, едва не растеряв с таким трудом обретенную уверенность, понимая вместе с тем... что услышал ожидаемое. Услышал то, чего не услышать не мог. «Потому что именно ты знаешь, что она должна знать», — отрезал Керн, и он вновь уронил взгляд в пол. «Потому что ты был рядом. После зайдешь к бюргермастеру и скажешь ему, что виновник смерти его сына арестован. Это тоже твое обязательство. Пускай следит за своими солдафонами и не допускает ненужных слухов, пока мы не закончим допрос», и неопределим дату казни, если она будет. К тому времени, как возвратишься, я под Мугустава и начнем работать. Ясна моя мысль, Гессе. Да, Вальтер. Откликнулся он тихо, и тот кивнул на дверь. Исполняй. Хоффмайер, окликнул Керн, когда оба развернулись, уходя, и указал подопечному в пол напротив своего стола. Задержись. Курт замер на мгновение, стиснув ручку двери в ладони, чувствуя, что Бруно смотрит ему в спину, ожидая то ли дозволения, то ли поддержки, слова или взгляда. Не обернувшись, он тяжело толкнул створку и вышел в коридор, прикрыв дверь за собой осторожно и тихо. «Все верно», — подумал он с неестественным спокойствием, уходя от рабочей комнаты начальства прочь. «Керн должен, обязан и желает допросить единственного, кто может подтвердить его слова». Вряд ли рассказу подопечного будет больше доверия, но, как верно было замечено, Бруно – его свидетель. Свидетель его защиты. Единственный свидетель.